Раби Соломон бен Давид, несколько дородный, высокого роста человек, несмотря на свой шестидесятилетний возраст, успел ещё сохранить в себе много бодрости, свежести и той величественной старческой красоты, которой мы любоуемся в произведениях кисти старинных мастеров, изображающих нам библейских патриархов, пророков, апостолов. В этом старце всё дышало строгим и в то же время благодушным сознанием собственного достоинства. Всё было полно светлой простоты и серьёзности, что в совокупности с первого уже взгляда на него невольно возбуждало в каждом чувство почтения к этому человеку. Принарядившись и оглядевшись, равви Саламон протёр стёкла своих круглых очков, в роговой серебряной оправе, поправил на голове бархатную ермолку и с довольным видом человека, исполнившего все законом ему положенное, уселся в своем кабинете у письменного стола в глубокое кожаное кресло с высокой спинкой. И в ожидании часа, когда раздастся на улице призыв Шульклепера к предвечной молитве, погрузился в чтение какого-то еврейского фолианта в толстом кожаном переплёте. Уютно, тихо и прохладно было в кабинете равви Саламона, где всё дышало солидной стариной, благочестием и серьёзностью. Каждый кабинет всегда более или менее рисует характер или душу своего хозяина. Поэтому пока в квартире нашего равви кипит суета шабашевых приготовлений, пока там бегают по комнатам боса ноги и батрачки, шумно двигая мебелью, подмывая полы, очищая пыли, сметая паутину, пока на кухне стучат ножи, чистятся посуда, заправляются свечи и идёт усердная очибка, ошпаривание и потрошение кур и гуся, пока продолжается беготня с надворной галереей на погреб, с погреба наверх, и раздается везде и повсюду резкий, недовольный, повелительный голос почтенной Сарры, пока продолжается вся эта обычная суетня, полагаю, будет не лишним бросить взгляд на кабинет почтенного Бендавида именно для того, чтобы поближе ознакомиться с с внутренними свойствами этого человека. Это была довольно просторная и опрятно содержимая комната, в красном углу которой, на самом видном месте, помещался в виде киота или висячего шкафчика орн-пакодэш, кивот-завета, задернутый синий шелковой занавеской пораухес с золотой бахромой. Синий цвет – Из древли национальный цвет евреев. Посередине занавески красовался нашитый из золотого позумента государственный герб еврейских полководцев царей. Два равнобедренных треугольника в виде шестиугольной звезды, которую и поныне каждый еврейский мальчуган, прибывающий на первом курсе первоначального хидера училища, непременно умеет начертить быстро. из одного почерка. В Кивоте, как святыня, хранятся у рабби Соломона пергаментные свитки Торы, пяти книжее Моисея. Семейная драгоценность, завещанная в нисходящие поколения бен-Давидов одним из их предков, славным раввином Шкловским, который в своё время был ламдан годул, великий учёный, аф бейсдинг Глава равината, и наконец, мекадеш гашем, человек, прославивший имя Божие. После кивота самое видное место в кабинете занимали книжные полки, где в большом порядке помещались книги Ветхого Завета с комментариями. Талмуд Иерусалимский и Талмуд Вавилонский в изданиях Амстердамском и Франкфуртском Все Торы, сборник законов, в полном венском издании, затем бесчисленное множество разных комментариев на Тору и Талмуд, трактатов богословских и юридических под названием Шаалот Утэшубот.